Искусство как жизнь. Поколение японцев предвоенных и военных лет склонны думать, что им одним известно чувство дисциплины и ответственности. Те, кому сейчас за 50, считают молодежь слабой и не придающей большого значения упорной учебе. Они, по всей видимости, не понимают, что самозабвенное стремление к поставленной цели – редкое качество для любого поколения. Но на примере Сакурако и других знакомых мне гейш я твердо знаю, что настойчивость и самодисциплина, которые необходимы во владении любым искусством, по-японски гей, служат основой профессии гейши. А само это слово в слегка измененном виде гей входит в название их профессии – гейша. Виды искусства, играющие в профессии гейши решающую роль, это традиционная японская музыка и танец, Изучение и преподавание этих искусств в Японии тоже имеют свою традицию – безоговорочное послушание ученика своему учителю. По существу, овладение техникой этих предметов подчинено строжайшей самодисциплине. Сакурака приучила себя быть пунктуальной и аккуратной в классическом танце, требующем скрупулезно точного исполнения деталей. Это подчинение строгим правилам она постепенно перенесла и на освоение всех других правил ремесла гейши, что само по себе тоже искусство со своими требованиями, выходящими за рамки чистого искусства. Женщины типа Сакурако стремятся сделать постижение ремесла смыслом и содержанием всей своей жизни. Этот выбор предполагает обратную зависимость. Если искусство для гейши — это жизнь, что и жизнь для нее есть искусство. Гейша настолько проникается этим, что искусством становится все, что она делает, ее походка, то, как она сидит, что говорит. Вершины мастерства в этом достигаются самоконтролем и самодисциплиной. Следить за осанкой и своими манерами, оттачивать каждую деталь поведения и внешнего облика в соответствии с неписанными законами гейш, все это становится второй натурой женщины. Для иностранца это, возможно, звучит высокопарно, но на самом деле смысл самовоспитания гейша состоит в том, чтобы вся ее жизнь выглядела произведением искусства. Институт гейш – это значительно больше, нежели традиционное развлечение мужчин в женском обществе. Работа гейши начинается задолго до того, как в 6 часов вечера она меняет свое обычное платье на кимоно. В ней участвует вся женская природа гейши. То реальное время, за которое она получает плату, иными словами часы, проведенные в банкетном зале в присутствии клиентов, составляет лишь внешнюю форму, оболочку ее деятельности. В банкетный зал гейша привносит элегантность и изящество в чистом виде, которые взращиваются, подобно редкой орхидеи, в особой теплице, называемой миром ивы цветов. Вся специфика искусства гейши и все, что придает ей загадочность и волшебство, являются прямым результатом ее обособленности от прозы повседневной жизни. А стеной, отгораживающей от суетности современной жизни, как раз и служит искусство гейши и ее преданность этому искусству. Вся суть гейши заключена именно в этом. Разные общины ханомати, как и гейши, каждая в отдельности, могут по-разному подчеркивать основные элементы профессии. Чем важнее считается то или иное направление искусства, чем сильнее преданность и привязанность к нему общины в целом, тем больше шанс, что работа для гейши станет призванием, и тем больше сил, времени и энергии ему посвящаются». Когда художественная сторона искусства отходит на второй план, а на первом стоит чисто внешний облик гейши, тогда ее труд становится разновидностью обыкновенной работы. Тоже можно наблюдать, если община разбросана, если гейши живут в разных местах и общаются со своим главным домом по мере надобности. Иную картину дает ханомати консервативного направления, как общины древнего киота, представительницы которого не наряжаются гейшими, а живут жизнью гейши в любое время суток, и это служит определяющим принципом всей их жизни. Если говорить о Токио, то такими гейшами являются представительницы этой профессии в Симбасе, в то время как гейши Акасаки больше ходят на работу».